Глава седьмая. На защитном кителе полковника Черноярова звездочки чернильным карандашом скромненько вкраплены, щеки мясистые в синих жилках, в стены паутинистые хуторского Майдана баритон дворянский картавый тычется, пальцы розовато-пухлые, холеные, жестикулируют, сдержанно и вполне прилично а кругом потной круговиной сгрудились, жарко дышат махорочным перегаром и хлебом пшеничным, окисшим. Папахи красноверхие, бороды цветастые, рты распахнутые ловят жадно, а баритон картавищий, Гаденький, из губ дурной болезнью обглоданных, да станичники. Вы истыги были апогой царя-батюшки и годины. Теперь в эту великую смутную годину на вас смотрит вся Гасия. Спасайте ее погуганную большевиками. Спасайте свое имущество своих жен и дочегей. Примегом выполнения гражданского долга может послужить наш хутагянин Хагунжий Михаил Гамсков. Он пеговый сообщил нам про то, что отец его и два брата ушли к большевикам, а он пеговый, как истинный сын Тихого Дона, становится на его защиту». Постановили. Казаков нашего хутора Крамского Петра Пахомыча и сынов его Игната и Григория Крамсковых, как перешедших на сторону врагов Тихого Дона, лишить казачьего звания, а также всех земельных поев и наделов, и по поимке передать военно-полевому суду Вёшенского юрта».